заснули. Глава семнадцатая. Человек, который провел долгий день на свежем воздухе, в тайге или в горах, да еще при этом крепко поработал, засыпает быстро. Его не тревожит ни бессонница, ни сновидения. он не слышит ночных шорохов и звуков, не замечает кочек и шишек под собственным боком. Но при всех неудобствах за короткую летнюю ночь он успевает выспаться, Такова Сибирская тайга. За день измотает ваши силы, но и быстрее восстановит их. Ночью все спали крепко. Не колыхались мохнатые вершины кедров, словно боясь нарушить тишину холодной ночи. Дремал ручей, и даже костер, этот неизменный спутник всех путешествующих, уснул в эту ночь, прикрывшись толстым слоем пепла. И только изредка всхрапывал Максим Максимович, далегонько во сне повизгивал рогдай. Лена проснулась от холода. Всю ночь, проспав в уютной колыбели мужских объятий, она сквозь сон почувствовала, что сильные руки покинули ее, а пещеру наполняет робкий серый сумрак раннего утра. За стенами их ночного убежища слышались приглушенные голоса мужчин, легкое потрескивание костра. Она вытащила из-под изголовья теплую куртку, натянула шапочку, ботинки. Выглянув, невольно поежилась. Все вокруг затопило густое марево тумана. Одинокая непутевая тучка заблудилась среди горы и устроилась переночевать на склоне хребта. Два мужских силуэта, мутное пятно костра, словно плавали в густом молоке тумана, казались призрачными и реальными. Подбежал и ткнулся холодным носом. Тут же принялся яростно отряхиваться, обдав ее фонтаном брызг. Негодяй уже совершил экскурсию по ближайшим кустам, насквозь промочив великолепную шубу. Оттолкнув пса, Лена подошла к костру. Котелки с приготовленным завтраком, отодвинуты от огня, посуда чисто вымыта. Выходит, она проспала, и мужчинам пришлось выполнять ее обязанности. «Пап, ну почему ты меня не разбудил?» — Да очень уж сладко ты во сне посапывала. Мы решили с Алексеем Михайловичем тебя немного побаловать. — В следующий раз не стоит меня жалеть. По-моему, я ни на какие привилегии не напрашивалась. Прихватив полотенце и зубную щетку, она спустилась к ручью. Ледяная вода смыла остатки сна, щеки горели, быстрее побежала по жилам кровь. На противоположном берегу показались силуэты лошадей. Алексей в высоких сапогах, Переводил их через стремнину. Глаза его радостно засияли. «Доброе утро. Как спалось?» «Отлично». Она сердито глянула на него. «Почему не разбудил пораньше?» Алексей подошел ближе. «Не стоит хмурить брови. Сегодня пойдем без тропы. Днем придется хорошо потрудиться». Он положил ей руку на плечо, слегка сжал. «Думаю, тебе скоро предстоит вознаградить меня за сегодняшний подвиг». — Ты называешь подвигом приготовления каши и кофе? — Да нет, кое-что серьезнее. Я бы потребовал награду сейчас, но там, за камнями, твой отец. Он может меня неправильно понять. Лена отпрянула. — Что ты имеешь в виду? — А разве не подвиг держать тебя всю ночь в объятиях и ничего от этого не иметь? — Ты что, совсем не спал? — Да спак я привык в любой ситуации, но какие сладкие сны мне снились. Он плотоядно усмехнулся, потянул девушку к себе и громко прошептал. «И главной героиней в них была ты. Оставь меня в покое. Твой зарок уже ничего не значит, как я погляжу. К сожалению, я привык держать слово и обладать тобой могу пока только во сне. Но, надеюсь, вскоре действительность превзойдет все мои ожидания и сновидения». «Не дождешься», — улыбнулась Лена. «Разделять твои эротические фантазии я не собираюсь». Она преувеличенно строго посмотрела на него, по крайней мере, в ближайшее время. Алексей, откинув голову, назад расхохотался. И тут же резкий звук заставил их вздрогнуть. Максим Максимович колотил поварешкой по сковороде, звал завтракать. После завтрака мужчины занялись завьючиванием лошадей, а Лена вымыла и уложила посуду. Солнце еще не взошло, но серый промозглый туман мало-помалу стал рассеиваться, и предметы приобрели более четкие очертания. Куртки людей, крупы лошадей, камни, деревья — все почернело, набухло от влаги.